Россия, 23. Новоазовск, 18 июля. День приезда оказался настолько хлопотливым, что Тарас лишь к 12 часам ночи смог вздохнуть более или менее спокойно. Их привезли в Новоазовск, но знакомство с городом не состоялось. Броневик сразу обогнул город с востока и выехал на берег Азовского моря к длинной стене, сложенной из бетонных плит. Это был самый край порта, расположившийся вдоль берега на несколько километров. Машину пропустили, она доставила группу к строениям разного назначения и, встретивший прибывших офицер, тут же увел всех в Паггаус, так что им не удалось ни полюбоваться морем, ни понять, чем тут занимается гарнизон. Во всяком случае, под берегом у причала стояли всего три гражданских катерка и баржа, ничего военного. Однако, войдя в здание, Тарас увидел стоявший на специальной тележке закамуфлированный катер и расслабился. Это был малый ракетный корабль «Буян-УМ», о котором говорил Шелест. Возбужденные бойцы обошли катер, обсуждая его геометрию, особенности зализанного корпуса и отсутствие видимого вооружения, если не считать автоматической пушечной установки «Вулкан» калибра 30 мм. Этого модуля хватало и для поражения морских и воздушных беспилотников, а также вертолетов и противокорабельных ракет, но, по мысли Тараса, Этого было мало, учитывая стоящие перед экипажем цели. Тем же вопросом заинтересовался и Миша Ларин, опередив командира. «А чем будем стрелять мы?» – обратился он к сопровождающему их старлею, одетому в обычный полевой камуфляж. «Я не член экипажа», – суховато ответил парень. «Мы тут для подготовки и временной охраны. Вам лучше поговорить с матросами. Могу только сказать, что все оружие катера упрятано в корпусе». У него за рубкой 6 «Пурмов». Тарас кивнул. Аббревиатура «Пурм» расшифровывалась как пусковой универсальный ракетный модуль. В нынешние времена такие модули устанавливались практически на всех катерах, корветах, фрегатах и даже на контейнеровозах. Они могли стрелять как давно применяемыми калибрами, так и новейшими ракетами классов «Море-воздух» и «Море-земля». Вот как раз командир подошел. К разговаривающим приблизились двое мужчин в черных морских кителях. У одного отсутствовали погоны, второй имел одну звезду на синих с позолотой погончиках. Первый был массивен и широк, явно обладал недюжиной силой. Лицо ребоя, волос на голове под черным беретом не видно, светло-голубые глаза смотрели оценивающе и насмешливо. Второй, судя по погонам и нашивкам, был капитаном второго ранга. Простоватое длинное лицо, но с картошкой карие глаза, прямые губы. Он первым подал руку, здороваясь. «Шведов капитан катера». Тарас решил представиться вымышленным именем. «Полковник Лобачевский. Это мои ребята». Он назвал только клички бойцов, посчитав, что этого достаточно. И спутник капитана МРК покривил губы, оглядывая Шалову. «Красивые кликухи. Что, пор говоришь? Наверное, хорошо откупориваешь бутылки». Шалва, в общем-то, не уступающий габаритами здоровяку, промолчал. «Представьтесь», — посмотрел Тарас на обладателя черного берета. «Старший помощник Просолов», — вместо него ответил Шведов, — «бывший морпех». Взгляд капитана упал на Снежану. «А вы здесь по какому поводу?» «Майор Иваненко будет работать с нами», — сказал Тарас. «Вообще-то баба на корабле», — начал Просолов. «Лейтенант», — тихо сказал Шведов. Здоровяк покачал головой с кислой миной. «У нас секретное задание», — продолжил капитан катера. «Майор представляет главное разведуправление», — сухо проговорил Тарас. «Будет держать связь со штабом». «На берегу». Снежана посмотрела на Шведова с таким холодным вызовом, что тот шире открыл глаза. «Капитан, делайте свое дело, а мы будем делать свое и на море, и на суше. Договорились?» Обладатель черного берета фыркнул, но Шведов опередил его. «Хорошо, я просто уточнил. Пойдемте, покажу вам укладку». Поднялись по трапу на борт катера. Шведов провел делегацию с носа до кормы, попутно объясняя назначение того или иного узла. Потом то же самое проделал на второй палубе и, наконец, ввел гостей в рубку, представляющую собой современный комплекс обработки информации и пост управления кораблем. Так как катер являлся автоматизированным до предела компьютеризированным боевым комплексом, Экипаж Буяна состоял всего из 12 человек. Но и этого вполне хватало для обслуживания всех корабельных систем и оружия. Как оказалось, капитан имел отдельную каюту, расположенную на первой палубе и имеющую выход в пост управления. На нижней палубе располагался кубрик для экипажа всего на 10 коек. Четверо матросов круглосуточно несли службу, поэтому свободными оставались две койки. А поскольку команда Тараса состояла из пяти человек, Трое из них оказались лишними. «Командир, мы все не уместимся», – проворчал штопор, оценив размеры кубрика. «В моей каюте есть доп-койка», – услышал его реплику шведов. «Внизу можно уплотниться, так что разместимся, не беспокойтесь. Тем более, что мы не все время будем находиться в плавании». «Да, нормально, командир, женщину можно разместить в пустом ракетном контейнере», – хохотнул просолов. Бойцы-то раз переглянулись. «Думай, что говоришь», — зловеще проговорил Штопор. «А то что? Без языка останешься». «Шалва», — отбросил Тарас. «Не люблю хамов». В глазах здоровяка вспыхнул огонь. «Что ты сказал? Повтори!» Шалва шагнул к нему. Снежана опередила лейтенанта, положив руку на плечо. Сама подошла к ошеломленному старпому. «Не мы управляем операцией, лейтенант, иначе я вышвырнула бы тебя из экипажа в минуту. Так что придерживай язык, еще слово, и ты на берегу. Не ты меня назначала в экипаж, майор или кто ты там. Не ты ее увольнять будешь». «Рассолов», — повысил голос шведов, — «прекрати». «А чего она треплется? За минуту вышвырнет, как же!» Снежана сделала еще шаг, а на втором нанесла удар ногой в пах верзилы а после того, как он согнулся, выпучив глаза, ударила еще раз той же ногой снизу вверх в подбородок. Это был настоящий С Старпома опрокинулся навзничь, гулко стукнувшись затылком о керамический пол рубки. Берет с него слетел, и стал виден голый череп. Стало тихо. Двое матросов в обычных матросских робах, возившиеся в помещении с оторопью, уставились на шевелившегося, как раздавленный таракан Старпома. «Волух царя небесного!» – негромко прокомментировал события штопор. Шведов озадаченно посмотрел на него, перевел взгляд на матросов. «Помогите, парни, в лазарет!» Матросы помогли просолову подняться и увели под руки. Шведов посмотрел на Снежану, вставшую в позу американского спецназовца, ноги на ширине плеча, руки за спину, перевел взгляд на Тараса. «Э-э, полковник...» она не один раз возглавляла дрг за линией фронта улыбнулся тарас полобовски лучше ее не злить тем более что связь с командованием операции будет поддерживать именно она только ради бога не увольняйте тиграна э, просолова он незаменимый торпом пусть служит только не высказывает свое мнение хорошо хорошо на него иногда находит поговорим о другом с размещением как-нибудь разберемся нет проблем Но нам обещали, что у нас будет отдельный транспорт, а мы ничего не увидели. К вечеру подвезут два водных мотоцикла. Мои ребята уже очистили корму и прикрытие. Оружие? 6 универов, ракеты «Калибр-М», «Оникс» и новенькие «Коалы-УМ». Плюс «Вулкан», вы и видели, плюс запас ПЗРК. Вообще-то я имел в виду стрелковое для нас. Мы находимся на секретной базе «Мор-ССО». У них свой арсенал, так что сами там посмотрите, что еще надо. Комбезы, экипировка, связь. Я за это не отвечаю. Ладно, давайте устраиваться. Шведов сошел на берег. База морских ССО? шалба почесал макушку. А с виду обычный простенький дебаркадер Приезжих направили в столовую гарнизона, занимавшую отдельное строение рядом со штабом. А после того, как они поели, и началась основная суматоха по устройству на корабле и размещению прибывающего оборудования. Сначала подвезли гидроциклы «Вихрь» цвета морской волны. Компактные, стильные, зализанные бронеслоем, украшенные сигаровидными наплывами прозрачных блистеров. Шведов начал было описывать будущим охранникам катера характеристики аппаратов, но Тарас его остановил. «Мы в курсе, капитан». «Ходили на таких?» – засомневался тот. Эти совсем навехонькие, только с завода. «Во всем специалисты», — угрюмо буркнул Старпом Просолов. «Прям супермены». Тарас посмотрел на лиловый подбородок здоровяка, куда угодил каблук Берца-Снежаны, и Старпом поспешил отойти. Бойцы, конечно, умели обходиться с гидроциклами, хотя и не такими современными. На этих виднелись специальные кронштейны для подвесок оружия разного вида, и скорости они набирали до 200 км в час — так как предназначались для погонь за диверсантами и нарушителями границ, но все равно управлять ими было легко. «Хорошие машинки», — оценил гидроциклы штопор. «Опробовать бы». «Опробуем в рейде», — пообещал Шведов. Разместили аппараты на юте, накрыв их специальными ракушками, шедшими в комплекте завода. Зеленоватого цвета пузыри превратили гидроциклы в сигаровидные выпуклости, не выделяющиеся среди таких же выпуклостей на палубе МРК. Затем пришел черед стрелкового вооружения и спецкомбинезонов. Как оказалось, «Шелест» лично позаботился об экипировке бесогонщиков и вместе с гидроциклами контейнеровоз привез несколько зеленых контейнеров с оружием. Из персонального оружия бойцы выбрали хорошо знакомые им штурмовые автоматы АК-12 калибра 5,45 мм с подствольниками и пистолеты-пулеметы ППК-20 калибра 9 мм. Кроме того, Жора Салаухин, штатный снайпер группы, обзавелся снайперской винтовкой СВЧ, а Тарас на всякий случай добавил себе командирский ПЛК калибра 9. Примечание СВЧ, снайперская винтовка Чукавина калибра 9 мм, гарантированная дальность поражения 1200 метров. ПЛК, пистолет Лебедева, также 9-мм калибра. Снабженцы гарнизона привезли оружие и для гидроциклов, закрепили на боковых кронштейнах пулеметы «Корт» модель 6 p 58 но без шкварневой установки, и автоматические гранатометы БГ-30 калибра 40 мм за сиденьями. «Дай бог, чтобы мы ничем этим не воспользовались», проворчал Миша Ларин, отзывающийся на кличку «Кот», везде и всюду сохранявший вид простого деревенского увольня. Незамысловатые обводы лица, губы перемешками, нос-тыковкой. Соломенные вихры не раз обманывали людей, сталкивающихся с Михаилом. Но Тарас знал, на что способен его давний друг и боевой товарищ. Дошли руки и до экипировки. В контейнерах находились суперкостюмы «Барсик» для морпехов, оборудованные комплексами обычной и подводной связи и видеоконтроля. Изображения и цели передавались на забрала шлемов. И компьютерными планшетами, с помощью которых можно было управлять любыми видами дронов и морских, и воздушных. Костюмы подошли всем, хотя мужчинам и пришлось подбирать несколько под свои габариты. Если Шалва Таборидзе был широк, то Лобов высок и широкоплеч. С ни один комплект не подошел. Не то, чтобы снабженцы не рассчитали их размеры, но как она не старалась подогнать хотя бы один, ей это из-за специфики женской фигуры сделать не удалось. «У нас на складе есть полевая форма», – заикнулся шведов. «Не надо», – отказалась расстроившаяся женщина. «Я прикажу прислать свой размер». Просолов, наблюдавший за укладкой команды, скривился, услышав слово «прикажу», но, к счастью, промолчал. А когда Снежана связалась с разведуправлением по кодированной линии системы БМС, старпомой вовсе офигел, начиная понимать, с кем имеет дело. «Олег», – сказала она, демонстративно не скрывая намерений, – Мы на месте, но пришли мне комбес под мой рост. Что ей ответил Шелест, услышала только Снежана. Однако Барсик действительно привезли на базу к 9 часам вечера, после чего Снежана, переодевшись, превратилась в такого же киберсолдата, какими выглядели бойцы Тараса и он сам. «Кому это она позвонила?» — шепотом осведомился Старпом подошедшего Шведова. «Наверно, в штаб разведки», — ответил капитан МРК командующему операцией. Она сказала Олег. Он ее брат, полковник Шелест. Тарас усмехнулся про себя, заметив отпавшую челюсть Просолова, но заострять на это внимание не стал. Отведя Снежану в сторонку, поинтересовался. «Что еще он тебе сказал?» «На раскачку нет времени. Координаты первой цели получим ночью. Поэтому, как только подготовим все, отправимся в море». «А цель какая?» «Не сказал». Но готовится провокация с ударом по Крыму из Атлантики. В таком случае это британцы. Да, расхрабрились после недавнего удара по цепочке городов от Белгорода до Тулы. Мы вроде как не ответили, только пригрозили. Вот, наконец, собрались, да и то не минобороны. Рок. Умный мальчик. Снежана со смешком поцеловала его в щеку. Вслед за боекомплектом для катера подвезли и два десятка дронов разведки «Стрекоза» размером всего с баранку автомобиля. А самыми последними ближе к полуночи приехали на базу гигантские тягачи, накрытые маскировочными и скрывающими в ночи габариты машин курятниками. Они привезли 12 комплектов боезарядов. 6 калибров с дальностью до 2000 и шесть коал», – доложил Шведов после погрузки ракет на борт катера. «Знаете, что это такое?» «Стреляли», — улыбнулся Тарас, — «по Киеву». «Так это вы, эти артиллеристы с Бесагона», — прозрел капитан. «Надеюсь, вы не станете делиться этим открытием». «Да не боже мой!» — чуть ли не перекрестился шведов. «Могу только добавить, что эти коалы доработаны и могут попасть в мышку за 2000 километров. Достанем и Англию, и Атлантику». «Хорошо бы еще и Америку», — добавил влезший на борт катера штопор. «Ну что, командир, скоро начнем увещевание идиотов?» «Скоро», усмехнулся Тарас. Наконец, все сборы остались позади, и катер спустили на воду в полной темноте. Причем сначала из ангара выдвинулась на полозьях П-образная конструкция и накрыла пирс и полосу воды стометровой длины серой пленкой, которая оказалась маскировочной тканью, поглощающей тепловые лучи. Мало того, как оказалось, причалы вообще весят откус берега площадью около 2 квадратных километров на время спуска были перекрыты комплексом РЭП берегового назначения поле 24, создающим непроницаемый для наблюдения купол, что обеспечило необходимую секретность запуска МРК в море. Так как Шелест до сих пор не предупредил команду, когда поступит приказ на стрельбы, Решили заночевать в казарме гарнизона, где опустовала комната для офицерского состава на шесть коек. Тарас было направился к командиру части с просьбой дать Снежанне отдельную комнатку, но та отказалась. «Я не королева Англии», – пошутила она, – «и не принцесса на горошине. Потерплю». «Слушай, командир», – кот подошел к Тарасу, смущенно отводя глаза, – «Мы можем с хлопцами в казарме перекантоваться с матросами» а вы со Снежаной спите в офицерском блоке». «Не дури, Миша», — улыбнулся Лобов. «Спасибо, конечно, но расположимся мы вместе в тесноте, да не в обиде. Всего-то ночь перекантоваться, как ты выразился». Начали укладываться в начале первого. «Давай пройдемся», — вдруг предложила Снежана. Тарас удивился, но виду не подал. «Разве ты не устала?» «Есть немного, но спать почему-то не хочется. Ладно, прогульнемся». Они вышли из здания казармы наружу. Редкие фонари освещали периметр гарнизона, чего территория базы казалась вымершей. Но гости уже знали, что она охраняется не хуже других военных объектов с применением систем датчиков разного назначения и компьютерного контроля. Кроме обычных фонарей, ее территорию освещали невидимые ультрафиолетовые ротьеры, а главный компьютер, по сути искусственный интеллект, не спал ни днем, ни ночью, отслеживая все подозрительные шорохи и блески. База на самом деле представляла собой секретный комплекс для подготовки морских спецопераций, поэтому понятен был смысл скрывать от разведспутников все ее суда и вооружения. К этому времени на берегу заливчика похолодало, но все равно температура держалась не ниже 22 градусов. На чистом черно-фиолетовом куполе неба зажглось бесчисленное количество звезд, отражавшихся в спокойной глади бухты. Тишину нарушали только вполне мирные звуки. Приглушенное бормотание насоса, поскрипывание на палубах темных катеров, стоящих вплотную, и сосновых островков, окружавших строение, плюс шелест волн до да редкие вскрики чаек. Ветерок залива приносил запахи водорослей, йода и соли, но дышалось легко. Прошлись по плитам дорожек, потом по траве, приблизились к берегу, но спускаться к причалу не стали. Снежа напряжалась к мужу, завораженно глядя на небо. Ты хотел бы слетать в космос? Куда? удивился Тарас. На Луну, к другим звездам. Не задумывался. А я хотела бы. Все время забываю спросить у твоих братьев, как там у них с исследованием космических пространств. В 41-м реале дела не лучше наших, по словам Итана. Разве что наши там стали строить свою космическую станцию, а у Инокентия, не знаю, Наверное, уже и станцию запустили, и на Луну полетели. Интересно, узнали там, были американцы на Луне или нет? Итан сказал, в их реале не были. Но ведь в каком-нибудь летали. Если не летали в Матричном, значит, не были и в остальных копиях. Но мне тоже хотелось бы знать точно. Давай махнем в совсем далекую версию, самую продвинутую, и спросим. Кстати, даже у Талия можно спросить. Тебя это так волнует? Ну, не то чтобы сильно, но уж очень хочется выяснить глубину нравственного падения американцев, везде стремящихся подчеркивать свое превосходство, особенно там, где его нет. И без того понятно, что из этой нации, хотя их и нельзя назвать нацией, это просто объединение потомков хищных сущностей, беглецов-бандитов из Европы. Ничего хорошего не вырастет, как ей не давай технологии и ресурсы. Они гнилые внутри. А давай тогда махнем в матричный реал. Тарас отстранил жену, заглянул в ее мерцающие звездами глаза. Что это с тобой? Авантюра за авантюрой. Или тебя так возбудила стычка со Старпомом? Я просто поставила его на место. Не слишком ли агрессивно? Пусть не повторяет чьи-то мерзкие оценки. Она помолчала. Хотя я, наверное, перегнула палку. Но проучить этого бывшего морпеха стоило. Так что спустимся в первую реальность, где началась СВО. Зачем? Узнаем, какова там ситуация, взяли наши Киев или нет. Инокенти был там. Да, но он практически ничего не узнал. Говорил, что наши войска отошли от Мелитополя и подошли к Харькову. А хочется узнать больше. Нет, товарищ майор, интересно, спору нет, но не сегодня. Вдруг застрянем там по какой-то причине? Под ракетный удар угодим? а тут скоро в море выходить. «Какой ты рассудительный!» – рассердилась Снежана. «Никакой фантазии!» «Какая фантазия может быть у полковника?» – отшутился он. «Все, дорогая, идем спать. Чувствую, поднимут рано». Постояв на берегу еще с минуту, они вернулись в казарму, в которой не светился ни один огонек. Бойцы спали. Тарас вспомнил, как штопор перед тем, как стать членом диверсионной группы, Тренировался не храпеть во сне и улыбнулся. Они все тренировались этому умению в свое время, так как спецназ не должен сдавать ни звука, ни на задании, ни в тыловой обстановке. Снешана бесшумно легла у окна. Потом через минуту встала, сняла барсик, оставаясь в подстилочном спецбелье. Рубашка-корсет из специальной шелковистой ткани, переходящая в обтягивающие ноги шорты. Подошла к лежащему в одном белье, только мужского кроя, мужу, поцеловала, отвела его руки, прикоснувшиеся к ее оттопырившейся груди, и снова легла. Через несколько секунд послышался ее вздох и тишина. Засыпала она мгновенно. Тогда и он закрыл глаза и провалился в бездну тишины без сновидений. В половине четвертого ночи их разбудил сам Шведов, сообщив, что получен приказ выходить в море.